неувидающая роза керри как раз в ту пору во время одного из прояснений митинага затеял большой поэтический праздник отец подготовил три китайские речи которые бесконечно репетировал дома пытаясь решить с какой из них выступить торжество устроили с размахом на нем присутствовали самые известные поэты сочинявшие стихи как на китайском так и на родном языке. Отец возвратился домой усталый, но окрылённый, в красках поведав нам о пиршестве и других поэтах, а также передав последние дворцовые сплетни, он шепнул, что хочет переговорить со мной наедине. Под вечер, когда подул лёгкий ветерок и гладь пруда подёрнулась рябью, мы с ним отправились в павильон для рыбной ловли. Судя по отцовской веселости, я ожидала услышать, что регент упомянул о его новом назначении. Вообразите мое удивление, когда выяснилось, что Митинага действительно отвел его в сторону, но лишь для того, чтобы обсудить мои рассказы о Гэнзи. «Ты должна чувствовать себя опольщенной», — заявил отец. «Митти знает о Гэнзе и проявляет к тебе интерес. Да что там, похоже, он прямо-таки пленен твоим блистательным принцем. Это может открыть перед тобой прекрасные виды на будущее». Я озарделась. как мои рассказы попали к регенту. Мне пришло в голову, что в этом, вероятно, повинен мой муж, хотя он ничего мне не говорил. Нобу так и еще до нашей свадьбы показывал рукописи всем подряд, но после моей гневной отповеди, вероятно, боялся упоминать об этом. Мысль о том, что Митя Нага читал мои сочинения, взволновала меня. «Что мне делать?» — спросила я. «О, пока что ничего особенного!» — ответил отец, смахивая комара, севшего ему на висок. «Просто не волнуйся!» Посмотрим, что последует дальше. Он взял с тарелки нежно-бледную оранжевую мушмулу и обкусал мякоть, тщательно избегая крупных черных косточек. Полагаю, тебе в любом случае стоит продолжать писать о Гэнзи. Ты ведь еще занимаешься сочинительством, не так ли? Я неопределенно пожала плечами. В действительности я долго ничего не писала и лишь недавно, ощутив вдохновение, снова взялась за кисть. Но до сведений отца этого не доводило, поскольку он с самого начала не одобрял мои нескромные историки. Я редко показывала ему сюжеты о блистательном принце. Между нами существовала негласная договоренность. Я никогда не заговаривала о своих опусах, и отец тоже меня не спрашивал. Однако теперь, когда мною явно заинтересовался Митинага, отец, похоже, решил, что ему все-таки не следует пренебрегать Гэнзи. По водной глади бесшумно проплыла пара белоголовых уток в сопровождении пяти недавно вылупившихся утят. Мы провожали их взглядами, пока они не исчезли в камышах. «Может, ты позволишь мне узнать, в какие приключения втянула своего прекрасного принца в последнее время?» Мягко промолвил отец. митинага заметила что считает изгнание Гэнди в сумму, туда же, куда был сослан Каретика, простым совпадением. «Это замечание поразило меня. В сумму ссылали многих людей», — быстро возразила я. Кроме того, Гэнди не был сослан, он уехал добровольно. Отец покосился на меня. «Да, разумеется, я ни на что не намекаю, просто ты должна отдавать себе отчет в том, что твое будущее, как и мое, напрямую зависит от регента». «Да, я частенько думаю об этом», — медленно проговорила я, хотя в глубине души испытывала сомнения конечно я много размышляла о мите ногиге ибо его милостивое отношение к отцу озадачивало меня однако мне и в голову не приходило что регент когда нибудь обратит внимание на незначительное существо вроде меня это внушало тревогу и я чувствовала себя беззащитной мне почудилось что отец тоже волнуется больше чем показывает и что он имел в виду Говоря о моем будущем, не вздумалось же ему, что в моем возрасте еще можно надеяться попасть ко двору. Я давно отринула эту мечту, мои стремления стали скромнее. Благодаря усадьбе, оставшейся после мужа и наследству матери, я имела все необходимое, и мне не нужно было беспокоиться о должном образовании дочери, а в будущем о хорошей партии для нее. После смерти мужа мне не хотелось сочинять, но потом я обнаружила, что Гэнди способен ненадолго избавлять меня от тоскливых размышлений, о омрачающих жизнь. Я рассылала рукописи друзьям и знакомым и наслаждалась похвалами. Большинство моих читателей составляли женщины. Я и представить не могла, что рассказы попадут в поле зрения Мити Наги. Мне требовалось время, чтобы разобраться, в чём тут суть. А теперь придётся показывать свои сочинения ещё и отцу. Он как будто ждал моего ответа или хотя бы подтверждения, что я осознаю необходимость быть осторожной, когда пишу о Гэнзи. «Ну», — протянула я, пытаясь подобрать ответ, который не вызовет возражений. «Я работаю над головой?» в которой Гэнзи с друзьями рассуждает о женщинах. «Ты сможешь увидеть ее, когда я закончу». «Было бы превосходно», — просиял отец. Митинага сказал, что ему не терпится прочитать новые истории. «Замечательно», — ровным голосом произнесла я, и в смятении подумала, каково мне будет писать, чувствуя за плечом присутствие всесильного регента. Несмотря на наставление отца, меня от чего-то по-прежнему манила личность коретики от которого отвернулась удача. Моя приятельница Сайсё поведала, что император Итидзё — любящий отец. По её словам, величайшей радостью для государя было проводить время со своими царственными отпрысками, а юном принце, оставшимся без матери, заботилась его тетушка микусигедону, которая после смерти своей сестры Тейси ради племянника бросила все. Само собой, император часто общался с этой дамой, когда навещал детей. Их встречи обернулись любовной связью, о которой судачил весь двор. Я осведомилась у Сайсё, что думает по этому поводу юная императрица. Подруга ответила, что госпожа не ревнива, и похождения государя ее ничуть не волнуют. Даже если и так, мелькнула у меня, Митинага, наверное, отнюдь не столь безразличен к сложившейся ситуации. Он не почувствует себя в безопасности, пока дочь не принесет ему внука императорских кровей. А связь Итидзё с женщиной из семейства Каретики может помешать этому. Сайсё сообщила, что Микуси Гэдону, как две капли воды, похожи на покойную императрицу. Неудивительно, что Итий Дзё увлёкся ею. Каретика ликовал, что единственная из его сестёр, оставшаяся в живых, обзавелась столь блистательным поклонником. С тех пор, как Каретика и его брат впервые перешли дорогу Мити-Наги, и поплатились за это, их пути разошлись. Так и я взял за правило часто наведываться к Регенту и даже сопровождал его на соколиной охоте. Каретико же держался на расстоянии и торжествовал всякий раз, когда Митинага злился. Мне казалось, что опальный вельможа все время испытывает судьбу. Тем летом я узнала, что Роза Керрии Подхватила заразу и очень больна. Никто не ждал, что она выживет. И родные готовились к худшему. Но, ко всеобщему изумлению, Роза Керри выздоровела. Мы долгое время не переписывались, но я страстно желала повидаться с ней. Навестив давнюю подругу, я поначалу была несколько уязвлена тем, что она принимает меня, отгородившись занавесом. Мне казалось, что она всё ещё сердится и отрекается от нашей прежней близости. Беседа не клеилась. Я уже было решила, что оставаться здесь дольше бессмысленно, но тут из-за ширмы донеслись приглушённые рыдания. Я подползла к краю занавеса и осторожно отодвинула его, чтобы увидеть розу керию Та сидела, пригнувшись к полу, и, набросив на голову бледно-серое платье, я протянула руку, коснулась ее плеча, и она резко выпрямилась. Что стало с ее лицом? Должно быть, я содрогнулась, потому что Роза Керри тут же снова съежилась и заплакала. Ее чудесная гладкая кожа, изуродованная оспой, ныне напоминала плохо выделанную шкуру. «Я должна была умереть», — простонала несчастная. Она вновь набросила подол платья на голову и принялась раскачиваться взад-вперед на подушках. Ее горе ужаснуло меня, в доме царила тишина, и негромкий плач отдавался в покоях бесконечным эхом. Не говоря ни слова, я обняла свою названую сестру, прижала к себе и качалась вместе с ней, разделяя ее страдания, пока она не успокоилась. Я медленно провела по бедному, милому лицу подруги кончиками пальцев, и та не отстранилась. По дороге домой я сделала крюк, чтобы проехать мимо храма, где много лет назад мы с Розой Керрией впервые сблизились на диких склонах за садом, Пышно цвели кусты махровой керии. Я отломала ветку и велела одному из сопровождавших меня слуг отнести ее домой к подруге. На следующий день я получила простой немахровый цветок, который ей где-то удалось отыскать, хотя дикие керии уже почти отцвели. Я была глубоко тронута и отправила в ответ это пятистишие когда то я так любила оттенок этих скромных лепестков разве они увяли не для меня навещая розу керию я стала брать с собой дочь поначалу подруга смущалась и не выходила из за ширмы но постепенно все больше отодвигала ее прикрывая лицо веером в конце концов она отказалась и от веера. А Катако настолько привыкла к ней, что вид изрытого оспитными лица не вызывал почти никаких эмоций. Однажды Роза Керри очень спокойно сообщила мне, что решила принять постриг. Родные возражали против её намерения, но моя подруга справедливо заметила, что никогда не была замужем, и ей ничто не препятствует, ибо она не связана узами которые мешают большинству людей уйти от мира. Я не стала ее отговаривать, хотя позднее ко мне явился отец Розы Керрии в надежде заручиться моей поддержкой, чтобы разубедить дочь. Роза Керрия поведала мне, как пришла к своему решению. Она призналась, что до болезни очень гордилась своей внешностью. Это меня изумило. «Ты никогда не казалась мне тщеславной?» «Дело не в тщеславии», — ответила она. «Я не придавала этому значения в отношениях с окружающими, но для меня самой красота была очень важна. Я никогда не забывала выщипывать брови и чернила зубы каждые четыре дня. Однажды ты заметила, что кожа у меня похожа на свежий персик». «И я дорожу этими словами больше, чем всеми стихами, которые ты мне присылала». Ее откровенность заставила меня улыбнуться. А главным моим занятием, продолжала подруга, являлось создание красивого окружения для себя. Я проводила время, выбирая цвета для нарядов, составляя ароматы для благовоний, а также упражняясь в каллиграфии чтобы почерк всегда соответствовал настроению пятистишие мне казалось что подобные вещи делают жизнь прекрасной и осмысленной они впрямь помогают вставила я но этого недостаточно возразила роза керри у тебя есть дочь вот ради чего стоит жить хотя мысль о замужестве мне претит Я всегда буду сожалеть о том, что осталась бездетной. Я присытилась страстью. Волнение, которое приносит с собой влюблённость, мгновение тайной близости, муки ревности и слёзы при расставании, чтобы познать любовь, вовсе не нужен мужчина. Но когда ты заболела, что-то изменилось? ка Гулявшая по галерее пыталась приманить крошками воробьёв. Роза Керрия взглянула на ребёнка и вздохнула. «Да, я очень страдала и не сомневалась, что умру. Какое-то время я, должно быть, была в бреду, ибо не помню, сколько дней прошло. Потом жар, наконец, спал, и выяснилось, что я всё-таки жива. Я очнулась и обнаружила, что внешность моя изменилась. Теперь у меня была изрытая оспой кожа, как у какого-нибудь адского демона. Мысль о том, что я продолжу проводить дни, создавая красоту, показалась мне нелепой. Роза Керри медленно открывала и закрывала тяжелый веер, который держала в руках. Ее красивые белые руки Оспа не тронула. «Я единственный оставшийся в живых ребёнок своих родителей. Ты ведь помнишь, что мы с тобой познакомились в храме, куда пришли поминать наших сестёр, скончавшихся почти одновременно? Мои мать и отец давно отказались от попыток уговорить меня выйти замуж. Похоже, они счастливы, что у них вообще есть потомок. Какой бы никчемной дочерью я не была. Им не понять, почему я, оставшись в живых, страдаю от этого. «Да, разумеется», — сказала я. «Они решили, что их молитвы были услышаны, раз ты выздоровела. И потому твое желание отречься от мира стало для них жестоким ударом. Я понимаю их чувства, как понимаю и твои, Я и сама подумывала о том, чтобы предаться благочестивой жизни. Хотя в моем случае это нецелесообразно, особенно учитывая, что моя дочь еще очень мала. На галереи вдруг началась оживленная возня. Старый садовник, помогавший Катако приманивать птиц, плюхнул на землю корзину, в которую угодила-таки пара воробьев. Восхищённая малышка примчалась к нам, умоляя оставить ей воробьёв в качестве домашних питомцев. В комнате и саду розы Керии всё свидетельствовало о её утончённом вкусе. Мягкие шёлковые занавеси, пестрели криволинейными разводами, напоминающими срез древесины, а полностью поднятые бамбуковые шторы обрамляющие вид на сад были отделаны идеально подобранным по цвету китайским шелком с узорами в виде ромбов. Клены за окном напоминали парчевую ткань насыщенных рыжих, золотистых, желтых и темно-красных оттенков. На темной глади пруда кружилась россыпь ярких листьев. Стоявшая на циновке между нами Печь хибати была вырезана из цельного куска дзельквы с перламутровой инкрустацией в виде перепелок и трав. Для тепла она не требовалась, но шарики благовоний, тлеющие в углях, наполняли комнату многосоставным ароматом сливы, соли и мха. Роза Кирия была мастерицей по части создания необычных ароматов. Однако красота окружающей обстановки по сути лишь подчеркивала то, о чем говорила моя подруга. Что может быть эфемернее кленовых листьев, умирающих валом пламени? Шелка пылятся и ветшают, благовония улетучиваются вместе с дымом. Порой бессмертие обретают стихи, но куда чаще... Чувства, которые мы стараемся выразить столь искусственным образом, теряют смысл после того, как человек, которому мы писали, уходит из жизни. Истинная красота, приходящая. В жизни каждого может наступить миг, когда ее окажется недостаточно, чтобы справиться с щитой сущего. И все же правильно ли причинять страдания другим? Пусть даже самые сокровенные желания неизбежно приводят к подобному итогу. В голосе отца моей подруги звучали слезы, когда он заклинал меня отговорить ее от пострига. Ее родители были очень немолоды. и я рассудила, что Роза Крия довольно скоро получит возможность беспрепятственно осуществить свои религиозные устремления. Кроме того, Если она впоследствии пожалеет, что не проводила родных в последний путь, ей будет еще труднее обрести покой, которого она ищет. Поэтому я посоветовала подруге немного отсрочить последний шаг и подала мысль переходить к монашеской жизни постепенно, проводя время за переписыванием сутр, чтобы прояснить и успокоить разум. С годами мы обе изменились, получили различный опыт, взгляды наши смягчились. Многие из тех, с кем я когда-то была близка, покинули наш мир. И ныне, после возрождения нашей дружбы, я еще сильнее дорожила Розой Керрией. Она первая знакомилась с моими рукописями и всегда делала тонкие и ободряющие замечания. Той зимой я закончила два рассказа, которые писала почти одновременно. В первом повествовалось о связи Гэнзи с гордой и прекрасной, высокопоставленной дамой, вдовой наследного принца. Во втором — о его встрече с робким цветком, прятавшимся среди сорняков. Написав сцену, в которой принц обсуждает с друзьями различные типы женщин, Я решила, что он пожелает расширить область своих интересов. В первом рассказе речь шла о Рокудзё, даме с шестой линией. Будучи немного старше моего героя, эта особа обладала абсолютно безупречным вкусом, наружностью и дарованиями. Гэнди долго добивался её, ибо она была не из тех глупых, Придворных девиц, которые благоговейно уступали блистательному принцу, стоило ему лишь взглянуть в их сторону. Однако, завоевав госпожу Року Дзё, молодой человек обнаружил, что с трудом поддерживает огонь страсти. Ревнивая и обидчивая дама уверилась, что Гэнзи потерял к ней интерес из-за разницы в возрасте. Я передала эти истории Рози Керрии чтобы та высказала свое мнение. Она была самой преданной из моих читательниц, и это укрепляло меня в мысли, что в действительности Роза Керрия еще не готова отречься от мира. Я с прошлого лета беспокоилась о том, что мои рассказы получат огласку, и подруга помогла мне преодолеть смущение. На ее взгляд, главный изъян моего сочинения — которые я пыталась исправить, заключался в том, что Гэнди слишком идеален. Она считала, что мне следовало бы обратиться к его недостаткам. «Ты утверждаешь, что очень заботишься о правдоподобии своих историй», — сказала Роза Керри. «Давай же посмотрим правде в глаза. Все мужчины изначально ущербны, даже Гэнди». Поскольку я имела перед собой образчик весьма ущербного мужчины в лице нобу нори то решила позаимствовать для очередной головы кое какие его недостатки мне всегда было любопытно почему не заурядным женщинам мужчины предпочитают слабых и податливых со словами брата о том что образованная женщина отбивает у него всякую охоту согласятся куда больше людей чем хотелось бы. «Я создала для Гэнзи именно такой предмет обожания, который мой братец и его приятели сочли бы в высшей степени привлекательным». Гэнзи случайно встретил эту женщину, когда отправился навестить свою старую кормилицу, жившую в бедном квартале. За решетками соседнего дома мелькает таинственная дама. Она посылает принцу пятистишей вместе с неприметным но благоуханным цветком тыквы-горлянки, называемым югао, вечерний лик. Эти цветы пышно разрослись под карнизом ее ветхого домишки. Гэнзи начинает посещать югао, всегда поздно ночью и не называя себя. И та исполняет все его пожелания, подчиняясь самым бесстыдным требованиям. Она точно дитя, однако неискушенной ее не назовешь. Гэнди находит это сочетание неотразимым и ради новой подруги пренебрегает и своей женой, и утонченной любовницей. Он мог бы задуматься, почему эта тихая, хрупкая девушка обладает такой властью над ним, ведь она не особенно красива и не слишком умна, Но не в природе Гэнди докапываться до истины. Он довольствуется готовым объяснением. Столь безумное влечение, должно быть, уходит корнями в предыдущую жизнь. Молодой человек опрометчиво решает увести Югао в заброшенную усадьбу, чтобы там без помех утолять свою страсть. Он клянется, что будет таким же верным, как терпеливая река терпеливых бакланов. Символ любви, которая переживает даже никогда не высыхающую реку. У меня не было сомнений, что проведи принц с этой особой, которую он называл именем цветка Югао, показывающего свой лик лишь вечером, несколько долгих недель, ему бы сделалось скучно. Я ломала голову над дальнейшим развитием истории. И Роза Керри, к моему удивлению, невозмутимо заявила, что Югао должна умереть. Моя подруга не выносила женщин, которые пускают в ход уловки, чтобы завлечь мужчину. Еще меньше ей нравились беспомощные жертвы, зависящие от прихоти и себелюбивого сластолюбца. Она считала Югао безвольной размазней. Гензи начинает меня раздражать», — ворчала Роза Керри. «Но ты сама жаловалась, что он слишком совершенен», — напомнила я и возразила против крайности ее воззрений. Однако, поразмыслив над замечаниями подруги, поняла, что она указала мне путь к продолжению сюжета. Умерев, Югао останется в памяти Гензи как недостижимый идеал и пусть он одержит еще множество побед, но никогда больше ему не встретится столь же уступчивая натура. Югао пробудет рядом с принцем совсем недолго и не успеет ему надоесть. Но как она умрет? «Пусть ее убьет госпожа Рокудзё!» — хладнокровно предложила Роза Керри. «Что? Ты с ума сошла?» — возмутилась я. госпожа Рокудзё? воплощении утонченности, а не убийца, не в ее характере даже задумываться о подобных злодеяниях. Я начала всерьез сомневаться в здравомыслии Розы Керрии. «А она и не задумается», — парировала подруга, «что если дух ее покинет тело, пока она спит, и совершит свое черное дело, а госпожа Рокудзё ничего не заметит?» Возможно, она будет потрясена, обнаружив, что ее волосы и одежда пропитались запахом сженного мака, и догадавшись, что над нею проводили обряд изгнания духов. Я долго размышляла над вопиющим предложением Розы Керри и, наконец, поняла, что это наилучший исход. Но сначала я решила добавить сведений о бедняжке югау чтобы связать ее с более ранними событиями она оказалась пропавшей возлюбленной лучшего друга гэнди тоно тюдди той самой особой об исчезновении которой тоно тюдзю сокрушался во время преснопамятного разговора о женщинах дождливой весенней ночью введи в рассказ ребенка посоветовала роза керри и тогда впоследствии В твоем распоряжении окажется завязка еще одной истории. Когда я отдала отцу прочитать две новые главы, он только покачал головой. Наверное, я отстал от жизни. Не понять мне всех этих преувеличенных треволнений. Зато он порадовался, что в моих историях нет политических обиняков, могущих вызвать негодование в определенных кругах и по достоинству оценил образ «Реки терпеливых бакланов», который встречается в древнейшей из наших поэтических антологий. Любопытно, что отец не понял, почему Гэнди так увлекся девушкой из дома с цветами вечерний лик. «Эта часть, кажется, мне неубедительной», — заявил он. «Почему такой мужчина, как Гэнди, ради неведомой Голодранке пренебрег красивой и утонченной дамой. Я не удержалась от улыбки. Отец и впрямь отличался от других мужчин, и я любила его за это.